Все остальные утонули. Сейчас я там, где убивают. Каждый день над нами витает смерть, но я спокоен. Я надеваю свои сапоги, за 10 лет ставшие с чёрных рыжими, и чувствую себя под огнём, как в бальных туфлях на зеркальном паркете. Я никогда не позволяю коню топтать репейник. Вдруг он растёт из старого исака.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 которая почему-то оказалась на стуле, страшно рассердилась и потом никак не могла застирать жирное пятно на своём единственном приличном платье. Вечером 7 июля полковник Лукан устроил в пресс-клубе, так на английский манер стали называть журналистский шатёр, вечеринку по поводу дня своего рождения. По этому случаю из Бухареста доставили три ящика шампанского, причём именинник утверждал, что заплатил по 30 франков за бутылку.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 Под прикрытием корреспондентской повязки проник на передовой рубеж противника и даже умудрился взять интервью у турецкого полковника. Месье Перепёлкин любезно объяснил мне, как лучше всего подобраться к городу, не угодив под пулю, рассказывал окружённый восторженными слушателями Девре. Это и в самом деле оказалось совсем несложно. Турки и дозоровт -то толком выставить не удосужились. Первого аскера я повстречал только на окраине, что вылупился, кричу, — Веди меня скорее к самому главному начальнику. На Востоке, господа, самое главное — держаться по дешахам. Если орешь и ругаешься, стало быть, имеешь на это право. Приводит меня к полковнику. Звать Алибей, красная феска, черное бородище, на груди значок Сен-Сира. Отлично, думаю, прекрасная Франция меня выручит. Так и так говорю парижская пресса, волей-судьбы заброшен в русский лагерь, а там скучища смертные, никакой экзотики, одно пьянство. Не откажет ли почтенный Алибей дать интервью для парижской публики? Не отказал. Сидим, пьём прохладный шербет. Мой Алибей спрашивает: "Сохранилось ли то чудесное кафе на углу бульвара Распай и Рю де Севр?" Я, честно говорю, понятия не имею, сохранился оно или нет, ибо давно не был в Париже. Однако, говорю, а как же и процветает лучше прежнего. Поговорили об бульварах, о Канкане, о Какотках, полковник совсем расстроглся, борода распушилась, а бородища знатная, просто маршал Дере, и вздыхает. Нет, вот закончится эта проклятая война, и в Париж, в Париж. Скоро ли она закончится, эфенди? Скоро, говорит Алибей, очень скоро вот твышибут русские меня с моими несчастными тремя табарами из плевны, и можно будет ставить точку. Дорога откроется до самой Софии. Ай-ай-ай, сокрушаюсь я, вы смелый человек, Алибей, с тремя батальонами против всей русской армии, я непременно напишу об этом в свою газету. Но где же славный Осман Нури-паша со своим корпусом? Полковник феску снял, рукой махнул, Обещал завтра быть, только не поспей, дороги плохи. После завтра к вечеру самое раннее. В общем, посидели славно. И про Константинополь поговорили, и про Александрию на силу вырвался. Полковник уж приказал барана резать. По совету месье Перепелкина я ознакомился своим интервью штаб великого князя. Там мою беседу с почтенным Алибеем сочли интересной скромно закончил корреспондент. Полагаю, завтра же турецкого полковника ожидает небольшой сюрприз. Ох, Ивре, отчаянная голова, налетел на француза Соболев, раскрыв генеральские объятия. Истинный гал, дай поцелую, а? Лицо Девре скрылось за пышной бородой, а моклаф, линегравший в шахматы с Перепёлкиным, капитану уже снял чёрную повязку и взирал на доску обоими сосредоточенно порешёренными глазами. Сухо заметил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 А трекемендовал соофицер и отслютовал Соблеву. Не припоминаете ваше превосходительство? Вместе на Какант ходили, я в штабе у Константин Петрович служил. Как же, помню, кевнул генерал. Вас, кажется, под суд отдали за карточную игру в походе и дуэль с каким-то интендантом. Бог милостив обошлось, легкомысленно ответил гусар. Мне сказали, здесь бывает мой давний приятель Эразм Фондорин. Надеюсь, не соврали. Варя быстро взглянула на сидевшего в дальнем углу Ираста Петровича. Тот встал, страдальчески вздохнул и уныло произнес. — Ипполит, какими судьбами! — Вот он, чтоб мне провалиться! — ринулся на Фондорина гусар и стал трясти его за плечи. Да так усердно, что голова у Ираста Петровича замоталась взад-вперед. — А говорили тебя в Сербии турки на кол посадили! — А? Ох, подорнел ты, брат, из не узнать. Виски для импозантности подкрашиваешь. Любопытно, однако, круг знакомств обрисовывал сутитулярного советника, Вединский Паша, шеф жандармов, а теперь ещё этот лубочный красавец с бритёрскими замашками. Варя как бы ненароком подобралась поближе, чтобы не упустить ни одного слова. Побросала нас с тобой судьба, побросала. Зуров перестал трясти собеседника, и вместо этого принялся хлопать его по спине. «Про свои приключения расскажу особо, тет-а-тет, -тет, ибо не для дамских ушей», он игриво покосился на Варю. «Ну, а финал известный, остался без гроша один одинешенек из вдребезги разбитым сердцем, снова взгляд в Варину сторону». «Кто бы мог подумать», — прокомментировал Фондорин, отодвигаясь. «Заикаешься? Контузия? Ерунда, пройдет». Меня под какандом взрывной волной так обугал, мечете приложило, месяц зубами клацал. Веришь ли, стаканом в рот не попадал, а потом ничего, отпустило. А сюда, откуда? Это брат, и разом долгая история. Гусар обвёл взглядом завсегдатаев клуба, присматривавших на него с явным любопытством, и сказал: "Не тужитесь, господа, подходите. Я тут и разому свою шахерезаду рассказываю". «Одиссею», — вполголоса поправил Раст Петрович, ретируясь за спину полковника Лукова. «Одиссея — это когда в Греции, а у меня была именно что шахереза, а да!» Зуров выдержал аппетитную паузу и приступил к повествованию. «Итак, господа, в результате некоторых обстоятельств, про которые известно только мне и Фондорину, я оказался в Неаполе, на совершении Шамели, занял у русского консула 500 рублей, больше сквалы гнидал». И поплыл морем в Одессу. Но по дороге бес меня попутал сорудить банчик с капитаном и штурманом. Обчистили, решили мы до копейки. Я натурально заявил протест, нанёс некоторый ущерб корабельному имуществу и в Константинополе был выкинут. То есть, я хочу сказать, высажен на берег без денег, без вещей и даже без шляпы. А зима, господа, хоть и турецкая, но всё равно холодная. Дел нет, в отправился в наше посольство, прорвался через все препоны к самому послу Николаю Павловичу Гначеву. Душевный человек. Деньги, говорит, одолжить не могу, ибо принципиальный противник всяческих одолжений. Но если угодно, граф могу взять к себе адъютантом. Мне храбрые офицеры нужны. В этом случае получить подъёмный и всё прочее. Ну, я и стал адъютантом. У самого Гначёва погачал коловой соболев. Видно, хитрая лисау смотрела в вас что-то особенное. В первый же день новой службы я вызвал международный конфликт и обмен дипломатическими нотами. Николай Паллуч отправил меня с запросом к известному русоненавистнику и святоше Гассану Хайруле. Это главный турецкий поп, вроде папы Римского. Шейх Уль-Ислам, уточнил строчивший в блокноте Маклафлин. Больше похож на ваш обер-прокурор Синод. Вот-вот кивнул Зуров. Я и говорю, мы с этим Хайрулой сразу друг другу не понравились. Я ему честь по чести через переводчика: "Ваше преосвященство, срочный пакет от генерала адъютанта Гнатиева". А он пёс с глазами зырк и отвечает на французском, нарочно, чтоб дорогоман не смягчил. "Сейчас время молитвы, жди". Сел на корточке лицом к Мейке и давай приговаривать. О, великий и всемогущий Аллах, окажи милость твоему верному рабу, дай ему увидеть при жизни, как горят в аду подлые гяуры, недостойные топтать твою священную землю. Хорошие дела, с каких ты пор Аллаху по-французски молится? Ладно, думаю я, тоже сейчас новый в православный канон введу. Хайрулла поворачивает с камня рожь довольная. Как же гяура на место поставил? Давай письмо твоего генерала говорит. Пардонэ муа именуанс, отвечаю. У нас, русских, сейчас как раз время обедни. Вы уж потерпите минутку. Бух на коленке. И молюсь на языке Корнелия и Ракамболя. Господь все благи и порадуй грешного раба твоего болярина, то бишь шевалье и полита, дай ему полюбоваться, как жарятся на сковородке мусульманские собаки. В общем, осложнил и без того непростые российско-турецкие отношения. Хайрула пакет не взял, громко заругался по-своему и выставил нас с драгоманом за дверь. Но ну, Николай Палуч меня для вида пожурил, а сам, по-моему, остался доволен. Видно знал, кого к кому и зачем посылать. Лиха по туркестански одобрил Соболев, но не слишком дипломатично вставил капитан Перепёлкин, неодобрительно глядя на развязного гусара. А я недолго продержался в дипломатах, вздохнул Зуров и задумчиво добавил: "Ведь не моя стезя". Эрнст Петрович довольно громко хмыкнул. Иду я как-то по Галатскому мосту, Демонстрирую русские мундиры на красот. Поглядываю. Они хоть и в чедрах, но ткань чертовки подбирают наипрозрачнейшую, так что ещё соблазнительнее получается. Вдруг вижу, едет в коляске нечто божественное. Бархатный, глазеющий поверх валетки так и сверкают. Рядом жирный евнух-эфининец, кабан-кабаном. Зади ещё коляска с прислужницами. Я остановился, поклонился с достоинством, как подобает дипломату. Она перчаточку сняла,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 «C'est un grand signe, как если бы э, европейская женщина сняла... Э, впрочем, воздержусь от параллелей», — замялся он, искоса взглянув на Варю. «Ну вот, видите, — подхватил гусар, — мог ли я после этого обидеть даму невниманием? Беру коренную под усцы и останавливаю, хочу отрекомендоваться. Тут евнух сапог смазной как хлестнет меня плеткой по щеке. Что прикажете делать?» Вону саблю проткнул невежу насквозь, вытер клинок об его шёлковый кафтан и грустный пошёл домой. Не до красотки стал, чувствовал добром не кончится. И как в воду смотрел, вышла припаршива. А что такое, полюбопытствовал Лукан? Оказалась жена паши. Хуже вздохнул Зуров. С самого бусурманского веричества Абдулгамида II и евнух натурально тоже султанский.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 Благодари Бога, Зуров, что не старшая жена, а всего лишь маленькая госпожа Кучум-гадине. Не к кучум, а кучук, поправил Фандорин и вдруг покраснел, что показалось Варе странным. Зуров присвистнул. Ого, а ты-то откуда знаешь? Ирас Петрович молчал, причём вид имел крайне недовольный. Господин Фандорин жил в гостях у турецкого паши, кратко сообщил Варя. И тебя там опекал весь гарем, оживился граф Ну, расскажи, не будь скотиной. Не весь гарем, а только к Кучук Ханум, пробурчал титулярный советник, явно не желая углубляться в подробности. Очень славная, отзывчивая девушка и вполне современная. Знает французский, английский, любит Байрона, медициной интересуется. Агент открывался с новой, неожиданной стороны, которая Вари от чего-то совсем не понравилась. Современная женщина не станет жить в гореме пятнадцатой женой, отрезала она. Это унизительно и вообще варварство. Прошу прощения, мадмозель, но это не совсем справедливое замечание, снова заграссировал по-русски девре, однако сразу же перешёл на французский. А видите ли, за годы странствий по востоку я неплохо изучил мусульманский быт. Да-да, Шарль, расскажите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 Он брал на себя заботу о вдовах погибших соратников, и в западном смысле эти женщины даже не могли называться его жёнами. Ведь что такое гарем господа? Вы представляете себе журчание фонтана, полуголых адалисок, лениво поедающих рахат-лукум, звон манийст, пряный аромат духов и всё окутанное такой развратно пресыщенной дымкой. А посредине властелин всего этого курятников в халате с кальяном И блаженной улыбкой на красных устах мечтательно вставил гусар. А должен вас огорчить, месье Ротмистр, горем это кроме жён всякие бедные родственницы, куча детей, в том числе и чужих, многочисленные служанки, доживающие свой век старые рабыни, ещё Бог знает кто. Что эту орду должен кормить и содержать кормилец мужчина. Чем он богаче и могущественней, тем больше у него и жеденцев, тем тяжелей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 Стоит ли удивляться, что истинная власть принадлежит гарему, а вовсе не его владельцу? Главные лица в Османской империи не султан и великий визирь, а мать и любимая жена padişaha, ну и, разумеется, kizlar agazi, главный евнух гарема. А сколько всё-таки султану дозволено иметь жён? спросил Перепёлкин и виновато покосился на Соблева. А я только так, для познавательности спрашиваю как и любому правоверному 4. Однако, кроме полноправных жён у Падишаха есть ещё Игбал, нечто вроде фавориток, и совсем юный Гиддикли, девы приятной глазу, претендентки на роль Игбал. "Ну так-то лучше", удовлетворенно кивнул Лукан и подкрутил ус, когда Варя смерил его презрительным взглядом. "Собалев тоже хорош", платоядно спросил Но ведь кроме жён и наложниц есть ещё рабыни? Все женщины султана рабыни, но лишь до тех пор, пока не родился ребёнок. Тогда мать сразу получает титул принцессы и начинает пользоваться всеми подобающими привилегиями. Например, всесильная султанша Бесма, мать покойного Абдул-Азиза, в своё время была простой банщицей, но так успешно мылила Мехмеда II, что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 и мог обзавестись новым гаремом. Мужчины захохотали, а Варя воскликнула. «Стыдитесь, господа, ведь это ужас! Что такое?» «Ну вот уж без малого сто лет, мадемуазель Варя, как нравы при султанском дворе смягчились», — утешил ее Девре. «И все благодаря одной незаурядной женщине, кстати, моей соотечественнице». «Расскажите», — попросила Варя. Дело было так. По Средиземному морю плыл французский корабль, и среди пассажиров была 17-летняя девушка необычайной красоты. Звали ее Эммэ де Бюк де Ривери, и родилась она на волшебном острове Мартиника, подарившему миру немало легендарных красавиц, среди которых были мадам де Ментенон и Жозефина Багарне. С последней, которую тогда еще звали просто Жозефиной де Ташери, наша юная Эммэ была хорошо знакома и даже дружна, История умалчивает, зачем прилестный креолки понадобилось пускаться в плавание по кишащим пиратами морям. Известно лишь то, что у берегов Сардинии шумно захватили корсары, и француженка попала в Алжир, на невольный че рынок, где её купил сам алжирский дей, тот самый, у кого по утверждению ещё поприщен подносом шишка. Дей был стар, и женская красота его уже не интересовала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 Франц Зусаровно улыбнулся и промолчал, а Зуров, с некоторых пор начавший проявлять явственные признаки нетерпения, вдруг с воодушевлением воскликнул: "А вот, кстати, господа, не заложит ли нам бандчишка? Что же мы всё разговоры да разговоры? Право слово, как-то не по-людски". Варя услышала, как глухо застонал Фондорин. "И разом, тебя не приглашаю", поспешно сказал граф. "Тебе чёрт ворожит". Ваш превосходительство возмутился Перепёлкин. Надеюсь, вы не допустите, чтобы в вашем присутствии шла азартная игра. Но Особылев отмахнулся от него как от докучливой мухи. Бросьте, капитан. Не будьте занудой. Хорошо вам. Вы в своём оперативном отделе какой-никакой работой занимаетесь, а я весь заржавел от безделья. Я граф сам не играю, больно натуры неуёмные, а посмотреть посмотрю. Варя увидела, что Перепёлкин смотрит на красавца генерала глазами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 «Ля де каро! Ха-ха! Бита!» Варя подошла к Ирасту Петровичу, спросила, «А что это он вас Эразмом называет?» «Так уж повелось!» Уклонился от ответа скрытный Фондорин. «Эх-хе-хе!» — шумно вздохнул Соболев. «Кридонор, поди, к плевне подходит, а я все сижу, как фоска в сносе!» Перепелкин торчал рядом со своим кумиром,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 Напротив Ероша Волоса сидел обезумевший полковник Лукан. Рядом спал какой-то офицер, его светло-русая голова лежала на скрещенных руках. По близости жирным мотыльком порхал буфетчик, ловя на лету пожелания везучего гусара. Фандорина в клубе не было, да и Вре тоже. Маклафлин играл в шахматы, а Соболев, окружённый офицерами, колдовал над трёхвёрсткой и на Варю даже не взглянул. Уже жалея, что пришла, она сказала: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 Прав Перепёлкин, штабная голова. Просто Осман прошёл форсированным маршем, а наши шапка-закидатели такой прыти от турок не ждали. Теперь шутки кончены. У нас появился грозный противник, и война пойдёт всерьёз.